Глава 10. Стена. Через неделю после маминых похорон я потеряла сон. В номере было ужасно холодно, и у меня началось такое сердцебиение, словно мое сердце было птицей, бьющейся в клетке. Если я засыпала, то меня мучили кошмары. Мне снился один и тот же сон, что я отвернулась от мамы, тогда, когда моя помощь была нужна ей больше всего. В этом сне мама все время умирала, от отчего я постоянно просыпалась. У меня началась бессонница. Той зимой в Нью-Йорке стояли невиданные холода. Администрация мотеля сжалилась над жильцами, и в номерах стали топить сильнее, но стало так жарко, что когда мы ложились спать, то обливались потом. Я просыпалась в собственном поту и в поту Карлоса, Мои воспоминания о том периоде крайне фрагментарны. Я помню запах роз, которые купил Карлос, и которые стояли около кровати. Этот запах был сладко-трупным. Радио Карлоса играло рэп. Сэм красила перед зеркалом глаза и губы. Мое психическое состояние было ужасным. У меня тогда было два полюса. Или я молчала, как рыба, или меня захлестывали эмоции. На третью ночь Карлосу это надоело, и он начал звонить по мобильному и открыто флиртовать с другими женщинами, стоя на балконе. Он стал брать с собой Сэм на долгие прогулки, с которых возвращался с пакетами недоеденной еды из ресторанов с французскими и итальянскими названиями. Карлос никогда не водил меня в такие дорогие рестораны, и я понимала, что ему со мной стало сложно. Последней нашей ночью в мотеле стала новогодняя ночь, наступившего 1997 года. Мы втроем валялись на кровати и грызли семечки. В полночь люди ликовали на Таймс-сквер. «Первый Новый год без тебя, мама», — подумала я. После этого Карлос исчез на три дня. В номере не было никаких ценностей, и менеджер мотеля заявил, что выбросит нас на улицу ровно в 11 утра. Мы не спали всю ночь. Я и Сэм понимали, что Карлос не появится. Не помню, кто из нас начал первый паковать вещи, но помню, что мы помогали друг другу собирать наши пожитки. Сэм сложила свой скарб в чемодан, который нашла на помойке. Она засунула в него комиксы, косметику, свои стихи, рваные джинсы и свитера. Все свои вещи, одежду, мамину монетку анонимных наркоманов и дневник с ее черно-белой фотографией я сложила в свой рюкзак. Все, что нам не принадлежало, мы с силой бросали о стену. У Сэм нашлось десять долларов. Станция метро была слишком далеко. И наши вещи слишком тяжелы, поэтому, когда взошло солнце, мы взяли такси и поехали в Бетфорд-парк. Я не знаю зачем, у нас не было никакого конкретного плана. Мы не собирались расставаться, это произошло само собой. Сэм пошла навестить Оскара, чтобы оставить у него свои тяжелые вещи. Было воскресенье, и мы знали, что все наши друзья должны быть дома. Я пошла стучаться в двери Бобби, Джоша, Джейми и Фифа. Бобби разрешил мне оставить у него пластиковый мешок с моей одеждой. Я помылась у Джейми, когда ее мама куда-то ушла. Я сушила волосы, когда в дверь квартиры Джейми позвонил Карлос. Держась рукой за дверную ручку, она повернулась ко мне. В ее глазах был вопрос, что ты хочешь, чтобы я ему сказала. Она открыла дверь. Глаза Карлоса были как у сумасшедшего. «Шемрак, я снял нам новую комнату. Пошли!» — заявил он. Я понимала, что должна быть вместе, в котором уверена, но я не знала, когда вернется мама Джейми. Сомневалась, что смогу у нее остаться, поэтому не послушала голос разума и инстинкта и пошла с Карлосом. Мы сидели в такси, волосы мои были мокрыми, и я спросила, «Мы можем заехать за Сэм?» «Потом ее заберем», — ответил мне Карлос. Я не стала с ним спорить. Его армейский камуфляж был грязным, сам он небритым. На его ботинках Тимберленд почему-то не было шнурков. Он постучал по стеклу, отделяющему нас от водителя, и произнес «Трасса Новая Англия, съезд 12 плюс 1». «Чего?» — переспросил водитель. «Трасса Новая Англия, съезд 12 плюс 1». Заорал Карлос, схватившись за волосы. «Меня преследует сам дьявол, поэтому я вслух не произнесу этого числа. Шемрак, плохи у меня дела». Мое сердце учащенно забилось. «Тринадцать?» — переспросила я. «Ты имеешь в виду съезд номер тринадцать?» Лицо Карлоса исказило гримасса, и он утвердительно кивнул. «Да», — ответил он, наконец, тоном, по которому я поняла, что он в состоянии психического срыва. Я не представляла себе, на каких наркотиках сидит Карлос. «Боже», — подумала я, — «зачем я вообще с ним поехала?» Я сказала водителю, «отвезите нас на трассу Новая Англия, съезд номер 13». Услышав слово «13», Карлос разразился потоком ругательств на испанском, машина поехала быстрее. Я запустила руку в свой рюкзак и дотронулась до маминой монетки анонимных наркоманов, которую хранила все эти годы. Когда я прикасалась к ней, мне казалось, что я прикасаюсь к маме. Господи, дай мне спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить. Наше новое пристанище под названием «Холидей» оказалось мотелем у огромной фырчащей трассы, в котором останавливались дальнобойщики, и те, кто пару часов хочет заняться плотскими утехами. В принципе, он был похож на наш предыдущий мотель, за тем исключением, что я понятия не имела, где Холлидей находится. Я не представляла, как добраться до остановки общественного транспорта, и в вопросах передвижения полностью зависела от Карлоса. У меня было гнетущее чувство, что Карлос не собирается привозить сюда Сэм. «Я решила, что лучшей тактикой будет соглашательство. Чтобы Карлос не говорил, я всегда соглашалась, я боялась ему перечить». «Пошли в номер», — приказал Карлос, расплатившись с администратором, и я послушно последовала за ним. У Карлоса был ключ от номера, и пока он открывал, я покорно ждала. В номере он проверил свой пейджер, телефон. На протяжении последующих нескольких дней — Мы мало говорили друг с другом. Время от времени Карлос говорил «пора есть». Я хватала пальто и шла за ним. Иногда вечерами он уезжал, не удостоив сообщить мне, когда собирается вернуться. Я часто вспоминаю ночи, проведенные в одиночестве в мотеле Холидей на трассе «Новая Англия», съезд 12 плюс 1. Пожалуй, это одни из худших ночей в моей жизни». В ожидании Карлоса я смотрела телевизор, через тонкие стены отчетливо слыша, как в соседних комнатах занимаются любовью. У меня не было денег, чтобы позвонить, и мне некуда было бежать. Помню, как папа однажды рассказывал мне, что ему пришлось провести восемь недель в одиночном заключении в тюрьме, и книга была единственным предметом, который у него был. Папа говорил, что у него начались галлюцинации про героев той книги, которые с ним разговаривали и как бы присутствовали в камере. По ночам я ходила по номеру из угла в угол. Я страдала из-за смерти мамы и скверной ситуации, в которую попала. Я вспоминала своих знакомых, к кому из них я могла бы пойти. К Бобби, но только на очень короткое время. К Джейми. Ее мама была социальным работником и занималась детьми, переданными на воспитание в другие семьи. Она бы очень быстро помогла мне вернуться в приют. Так что долго у Джейми оставаться я не могла. После приюта святой Анны с его подлыми обитательницами, безразличным персоналом и тюремной обстановкой, я точно не желала туда возвращаться. Назад к Брику, там меня ждал мистер Дембия, который незамедлительно отправил бы меня в приют. Я попала в ловушку. Я пыталась забыться при помощи телевизора и долгого сна, но мне постоянно мешали мысли о маме. Я вспоминала ее гроб из сосновых досок, сколоченный крупными гвоздями. Похоронили ли ее в больничном халате, я же обещала, что обязательно ее увижу. Карлос постепенно начинал сходить с ума, и мне казалось, что он тянет меня в пучину безумия. Карлос возвращался в мотель после многочасового отсутствия и вынимал из своих карманов черно-желтые гангстерские бусы, тюбик крема, которым он смазывал татуировки, количество которых постоянно росло, пистолет, пакет каких-то таблеток, брикеты травки и две банки колы. Лежа в кровати, я наблюдала, как он отвинчивает крышку на банке колы и вынимает из нее пакет с белым порошком, который, без всякого сомнения, был кокаином. Карлос стоял напротив трюмо, и я видела перед собой трех Карлосов, одного настоящего и два отражения. Все они ухмылялись, видимо, Карлосу нравилось, как хитроумно он прячет свои наркотики. Приятным было то, что он перестал со мной спать. Возвращаясь морозным январским утром, он брал одеяло и плюхался спать на ковре. Сперва я была рада этому, но потом начала волноваться. Если мы перестали общаться и спать, что же тогда держало нас вместе? Несмотря на то, каким он стал, я помнила его прежним, заботливым и нежным. Раньше Карлос любил меня, и я любила его, Он с теплотой отнесся к моей матери, потому что его собственный отец умер от спида. Мне было сложно на него злиться после всего, что мы вместе пережили. После нескольких одиноких ночей я, наконец, решилась задать Карлосу волнующие меня вопросы. Самым робким тоном я спросила его, «Карлос, куда ты уходишь? Можно я поеду с тобой?» «Мы можем съездить и привести сюда Сэм». У меня не было телефонного номера Оскара, и все друзья, с которыми я связывалась, ничего не слышали о Сэм. Я волновалась о том, что с ней могло произойти. Я устала доедать объедки, которые оставались в номере. Я не была уверена, что Карлос вернется. В глазах Карлоса появилась злость, и он усмехнулся, я целый день не ела, и если бы он ушел, то могла бы остаться голодной еще на один день. Я не хотела, чтобы он уходил без меня. Очень вежливо я сказала, «Карлос, ты меня слышал? Я могу поехать с тобой?» Он медленно подошел ко мне, а потом молниеносно ударил кулаком в стену всего в нескольких сантиметрах от моей головы. Я завизжала. Он держал кулак так, словно ударит меня в лицо. Я заморгала и закрыла лицо руками. Карлос посмотрел на меня, засмеялся и сказал «глупая» и ушел в ванную. Меня трясло, и больше я не осмелилась сказать ему ни слова. Раньше он мне никогда не угрожал. Карлос тихо и незаметно подавлял волю других людей — и делал так, чтобы никто ему не перечил. В ванной он что-то бормотал себе под нос и грохал дверцей туалетного шкафа. Я больше не осмелилась его о чем-либо спрашивать. Сквозь приоткрытую дверь ванной я наблюдала, как он намазывает гель на волосы, подравнивает, бритвой свою бородку, надевает золотые кольца, засовывает пистолет за ремень штанов и раскладывает по карманам наркотики, Он вышел из номера, больше не сказав мне ни слова. Полицейские нашли зарезанную красотку. Под этим заголовком 13 января вышел номер газеты New York Daily News. В статье говорилось, что женщине нанесли ножевые раны, перерезали горло, после чего оставили умирать на полу номера в мотеле. Это было всего лишь очередное убийство, совершенное бойфрендом женщины. Таких убийств в большом городе случается много. Газета также упомянула, что мотель, в котором произошло убийство, давно славился самыми разными преступлениями, связанными с насилием и наркотиками. Об этом убийстве я узнала не из газет, Карлоса не было, и я смотрела новости по телевизору. Неожиданно показали наш мотель, перед которым стояла женщина-репортер. Она упомянула название и адрес мотеля на трассе Новая Англия и сообщила, что тело убитой обнаружила горничное. На экране было видно, что перед мотелем стоят несколько полицейских машин и скорая, в которую на носилках вносят тело. Убитую звали Роза Марила. Ей было 39 лет, и у нее было пятеро детей. Она умерла от потери крови в ванной мотеля всего в трех номерах от комнаты, которую занимали мы с Карлосом. Я отодвинула занавеску и увидела точно такую же картинку, которую показывали по телевизору, только с другого ракурса. На парковке стояла женщина-репортер, на лице которой было слишком много косметики – я выключила свет и телевизор и залезла под одеяло. Из коридора доносились шаги и разговоры полицейских. Горничные испуганно по-испански повторяли слово «нет». «Черт подери», — произнесла я вслух в пустой комнате. Через несколько часов репортеры и полицейские уехали, и все в мотеле вернулось на круги своя, будто ничего и не произошло. «Словно мать пяти детей, Роза Марила, никогда не существовала, словно она не была чьей-то дочерью, сестрой или женой. Оказывается, люди могут исчезать бесследно. Я сидела и думала о женщине, которую убили всего в нескольких метрах от меня. Как она оказалась в этом мотеле в одной комнате с убийцей, который утверждал или делал вид, что ее любит и чем ее ситуация принципиально отличалась от той, в которой я сейчас оказалась. Может быть, когда-то я любила Карлоса и хотела провести с ним всю жизнь. Я хотела, чтобы он за деньги из своего наследства снял для нас квартиру. Я хотела любить его, так как никто раньше его не любил. Но это было давно, теперь я боялась его, но мне больше некуда было пойти. А что если бы на месте Розы и ее бойфренда оказались мы с Карлосом? Что если бы репортер произносил в эфир не ее, а мое имя? 16-летняя Элизабет Мюррей погибла от руки своего парня, 18-летнего наркоторговца. Я представила, как на эту новость среагировали бы папа, Лиза, Сэм и Бобби, а также другие люди, которые были мне дороги. Горничная мотеля пожалела меня и дала пару двадцати пятицентовых монет для телефонного звонка. Я позвонила Джейми. «Мне нужна твоя помощь. Ты можешь поговорить со своей мамой и спросить, могу ли я у вас пожить. Мне нужно срочно отсюда выбираться». Квартира Джейми стала первой из череды квартир друзей, в которых я жила. Джейми провела очень бурный разговор со своей мамой, и та разрешила мне пожить у них ровно неделю. Я никогда не забуду доброту Джейми. Она ни о чем меня не спрашивала и во всем помогала. Она одолжила у матери денег, чтобы оплатить мне такси, стирала мою одежду и готовила сэндвичи с тунцом и горячий куриный суп. Я засыпала рядом с ней на ее диване в тепле и чистоте. Карлос был далеко, и я чувствовала себя в безопасности. Если бы мне разрешили, я бы с удовольствием пожила у них дольше. Но ни у кого из моих друзей не было своей квартиры, поэтому я должна была каждую ночь проводить в разных домах. Первые несколько недель я бесцельно переезжала из одного дома в другой. Сэм несколько раз звонила Бобби и искала меня, но я ни разу не смогла с ней поговорить. Она жила в приюте на 241-й улице. Когда я сама перезвонила в приют, Сэм вышла, и сообщение для нее записала девушка по имени Лайла. «Нет, Сэм сейчас здесь нет. Оставите сообщение?» «Да, пожалуйста. Это Лиз. Я буду сегодня вечером у Бобби. Сэм — это пуэрториканка невысокого роста с короткими волосами. Пожалуйста, передайте ей мое сообщение». «Я знаю, кто такая Сэм», — выпалила девушка. «Я ее лучшая подруга». Однажды посреди ночи мне пришлось уйти из квартиры Фифа, потому что его родители сильно поссорились. Я пришла к Бобби. Он не возражал и даже, кажется, был рад моему полуночному появлению. Когда я пришла, он собирался ложиться спать. На нем были старые шорты из обрезанных джинсов и полинявшая майка с логотипом «Макдональдс», но со словом «Марихуана» под залитыми арками буквы «М». При виде меня он улыбнулся, и я поняла, как скучала по нему, по нашим встречам и общим друзьям. По дороге я выпросила у прохожих немного денег, которых хватило на две небольших коробочки китайской еды. Я не хотела приходить с пустыми руками. «Рис со свининой, без овощей и курица с брокколи, все как ты любишь», — сказала я прямо у входной двери и приподняла вверх пакет с едой. Бобби снова улыбнулся, прижал палец к губам и провел меня в квартиру, свет в которой был приглушенным. Его мама спала перед ранней сменой в больнице, полосатая кошка копалась в мусорном ведре. На холодильнике магнитами был прикреплен рисунок младшей сестры Бобби с изображением фиолетово-желтой бабочки. «Мы начали есть перед включенным телевизором, только что закончился реслинг. Рядом с телевизором стояла фотография целующихся Бобби и его девушки Дианы», с черными длинными волосами. На диване лежали тетрадки с домашним заданием Бобби по математике. На страницах тетради я увидела чертежи разных фигур и аккуратные ответы, написанные в столбик. Мне было очень приятно находиться в настоящем доме, а не в номере мотеля. Я глядела на его домашнюю работу, на его открытое и здоровое лицо, на фотографию с девушкой и понимала, что общество, реальность и жизнь совершенно спокойно могли без меня обойтись, развиваясь своим чередом, пока я попусту тратила время в своих грезах. «Ну что, рассказывай, как у тебя дела?» — спросил он. «В смысле?» — подозрительно переспросила я. «Его вопрос показался мне риторическим, на мне была грязная одежда, волосы были сальными и спутанными». «Мне казалось, что я чувствую себя не лучше, чем выгляжу». «Ну, я о том, как жизнь. Я знаю, тебе пришлось нелегко после смерти матери. И с тобой, лис, было трудно связаться. Я хотел бы тебе помочь, поэтому и поинтересовался, как у тебя дела». Его волосы были чистыми, глаза честными. Я чувствовала, что ему не все равно». Я напомнила себе, что нахожусь не в обществе Карлоса, а среди нормальных людей. Как тебе сказать, просто устала. Я не смотрела Бобби в глаза и старалась скрыть свое смущение. Много чего произошло, но теперь можно сказать, у меня все в порядке. В порядке? И это все? Никаких деталей?» – спросил Бобби. «Его действительно интересовала моя жизнь». Я расслабилась и снова напомнила себе, что нахожусь среди друзей, которые меня любят. Лучше расскажи мне, как у тебя идут дела. Мы ели, и Бобби стал показывать мне свои старые кассеты с записями реслинга и объяснять отдельные приемы — лезвие бритвы, могильный камень, удар локтем. Но мои глаза раз за разом возвращались к его тетрадке с домашним заданием — Мне нравился его почерк, который казался мне таким уверенным. Активно жестикулируя руками, Бобби объяснял, «Вот это основные приемы, но самое интересное — это экстремальный чемпионат по реслингу, и если говорить о настоящих жестоких схватках на ринге... «Послушай, Бобби, — прервала я его, — лучше расскажи мне о школе».